Глава 64. Проведим царевичей и женитьбы скоропалительные. Нет ничего подозрительней безупречной репутации. Мудрость, коею постиг барон Закваскин на старости лет своих, Санцедара была молодой ведьмой и ничего-то в жизни не понимала, кроме того, что завтра ей всенепременно надо быть в зелёном. Зелёный ей идёт в цвет глаз. Повезло родиться с такими вот. Правда, из-за глаз матушка, почитай сразу, и решила, что Санцедара ведьма. Не ошиблась. Пускай Санцедара не жалеет, И матушку почти не помнят, а увидим неплохо. Ещё бы платье зелёное и с турнюром по моде. Кружево опять же. Его бы побольше, но откуда взять? Это уж потом, когда она мужа сыщет, то любое кружево закажет. И платье тоже. И шляпку, как у госпожи Заверихиной, которая вчера появлялась и сказывала, как ей в боярском доме живётся. и показывала свои драгоценности, которые на диво хороши были, но санцедары ещё лучше будут, когда она мужа найдёт. А мужа думалось так — лениво, куда ленивей, чем о завтрашнем бале, который бескальские дать собирались. Там-то, небось, всех пригласят из магов. И стало быть, тёплый ветер пробрался в окно, которое девчонки оставили открытым. А что, душно в комнатах? Ветер этот разметал мысли, что о платье, что о кружевах. Все это вдруг сделалось неважным. И Санцедара моргнула. А потом встала с постели, как была в рубахе. Будто позвал кто. И зов она слышала ясно-ясно. Правда, куда звали и зачем, неважно, надо идти. За нею тихонько, Выбралась из кровати, приснувшая было краснолика, и тихоня Марушенька тоже ступала босыми тоножками по полу. В коридоре было людно. «Что? Что происходит?» Ведьма-наставница взмахивала руками, то и дело замирая, прислушиваясь, но тут же отряхиваясь от этого вот. Зря. Старая она, не слышит. В Санцедаре стало её жаль. И она коснулась ведьмы рукой, делясь зовом и силой. Та замерла, вздохнула вдруг тяжко-тяжко, а потом потянулась к тонким шпилькам, которыми волосы крепила, и принялась вынимать одну за другой. На улице же зов сделался сильнее и требовательней, надо было спешить. И ведьмы брались за руки, кружили, По двору кружили, не умея уйти. И наставницы выделялись среди прочих тёмными платьями. Они тоже не понимали. Санцедар вздохнула, глянув на потемневшее небо, на котором дрожали звёздочки. И дальше-то что? Школа заперта. «Немедленно возвращайтесь в свои комнаты!» Этот голос был резким и злым. Он почти перекрыл зов. но тот зазвучал сильнее. «Успокойтесь, я требую!» Власти мира, про которую говорили, что она того и гляди, станет верховной, не успела сказать, что же она требует, поскольку и ее утянули в этот ведьмин хоровод. А где-то там, далеко, загорались огни, один за другим, один. Их становилось много, будто звезды Осыпавшись с небес, обживались тут на земле. И звезд этих было столько же, сколько людей, что шли к школе. Зачем? Солнце Дара нахмурилось. Чтобы совершить дурное. Ведьмы! кричал кто-то, размахивая факелом. Они во всем виноваты. Ведьм надо. Она покачала головой. И ни в чём-то ведьмы не виноваты. Или другие. А она, Санцедара, только платье хотела себе, чтобы зелёное, в цвет глаз, и с кружевом. Мужа, колечко вот ещё. Разве это много? «Истинно вам говорю!» Кричал человек в чёрных одеяниях и руками размахивал. «Боги покинули людей своей милостью!» И если не переменить всё, То случится большая беда. Кровь прольётся, много крови. Кровь и правда была. Солнце Дара тоже чуяло её. Но где-то там, далеко-далеко, Где творилась мёртвая волшба. Наступят года дурные, И земля сделается бесплодной, Воды станут черны, И всякий, кто и их, Погибнет в страшных мучениях. Чума и глад пройдут по землям беловодья. И голос у человека был такой же вороний. И сам-то он. Подумалась и решилась. Санцедара пожелала, чтобы человек стал птицей. Вороны-то умные. Глядишь, и перестанет глупости говорить. Пожелала и... Человек взмахнул руками и... которые на глазах прочих превратились в крыла. С хриплым карканьем поднялась огромная птица, закружила над толпой. — Ведьмы! — охнул кто-то. — Ведьмы треклятые! Сейчас все ход! И всколыхнулись факелы, а люди... Люди подняли оружие. И надо что-то, как-то... Санцедара закусила губу и огляделась. Во дворе школы на площади, где случалось всякое, даже вечера открытые устраивали, с музицированием и чтением стихов, кружились ведьмы. И те взрослые, что оставались при школе, но этих немного было, как и силы в них. И совсем-совсем юные, только в школу принятые. И такие, как она, надо закрыть путь. Мысль обрадовала. «Если люди сюда не сумеют прийти, то рано или поздно, но устанут ходить, а может даже образумятся». «И лес!» — тихо прошелестела брусника, которая прежде почти не разговаривала. О платье для бала она выбрала красное, слишком уж яркое для юной девицы, но вам можно. «Лес тоже надо!» И Сунцедара согласилась. «Надо. Пусть будет лес. Огромный, старый такой, какой был рядом с их домом. Только почему-то никто, кроме Сунцедары, его не видел». И матушка ещё тогда шепталась, что неспроста. «Пускай. Матушку солнцедара почти и не помнит. А вот лес распрекрасно. Тёмный полог старой листвы, что одеяло, Сквозь которые пробиваются травяные нити, Корни, коряги, Теплота стволов, Которая чуется через драные кольчуги коры, Ветви, что смыкаются крышей, Но не плотную, Она вся в прорехах, И сквозь них видать небо. Старый лес, ведьмин лес, И он этот лес Укроет, защитит, Не пустит Турнова. Брусника разукрасила ковёр тонкими ниточками клюквы. Правда, ягода на ней белёсая, летняя. А от знички появились хрупкие колокольчики темноцвета. Про него Санцедар только читала. Но лес... Лес был, у каждой свой. И теперь вот общий, огромный. И ведьма-наставница, опустившись на корень, вдруг заплакала. Была бы причина для слёз. Это ведь хорошо, что лес есть. Это правильно. А вот платье. Платье точно зеленое, но безо всяких турниров. Куда с ними ведьми-то? И еще кружево. Ни одно кружево не сравнится с тонкую белоснежную паутиной, которая еще извинит. Это. Властимира не плакала, но стояла, взявшись за свое лицо. чуть раскачиваясь и всхлипывая тонко-тонко. «Это неправда! Неправда это!» А вот те, с огнями, они до леса добрались и даже попытались его сжечь, когда поняли, что дороги к ведьминой школе нет. Только лес не загорелся. Глупый он, что ли? Вот то-то же. Азов? Теперь Санцедара слышала его ясно, И потому, хлопнув в ладоши, велела: "Все в круг, надо помогать". И девочки, отпустившие было друг друга, послушно в круг встали. Тропа вывела Антошку не к дому, как он надеялся, а куда-то не пойми куда. На вроде и зала огроменная, и вот. Теперь еще лес в этой зале. И где такое видано, чтоб посереть залы лес? Правда, удивиться он не успел, ибо коты заурчали, и кто-то воскликнул. «Антошка!» Ого! Он моргнул и присел осторожненько на корешок, который аккурат под задницу подпихнулся, не иначе, как колдовством зловредным. Или не очень. Главное — что сидеть на нём оказалось ещё удобней, чем на лавке. «Здрасте, госпожа ведьма!» Антошка и поклонился бы, когда б не боялся, что с корня сверстнется. Ноги-то вона вовсе не держали. Его шаг звенело, будто в голове завелась комариная стая. Но оно, может, так и надобно. Как знать, каково это, когда человек воскресает?» Я вот пришёл. Вижу. Ведьма тоже гляделась ведьмою. Платье грязное, домятое. Волос растрёпанный, короткий. Прикрыло бы хоть, а то срам глянуть. И только глаза тёмные блестят, что бусины. Что с тобою? Убить хотели? Пожаловался Антошка. Но я вот взял и не помер. Котики не дали. Котики велись под ногами, а Пушок уже и на коленях пристроился. Ленивый он, ленивей прочих. Антошка его бережно погладил, но Пушок урчать не стал, лишь ухом дернул, мол, не время сейчас. От того, который со мною, совсем даже...» «Я думал, что тоже помру». Они вот отморчали и дорогу открыли сюда. Ведьма кивнула. «Стало быть, так и надо», — сказала она. А потом уж Антошка другую бабу увидел, хорошую, как матушка, когда она не серчает. Лицом кругла, бела, румяна, бровь соболина, уста сахарные и одета богата, а на голове венчик. Он так венчиком залюбовался, что разом позабыл, где находится. А после уж и понял, кого пред собою видит. Вскочил, чтоб поклониться, но царица рученькую взмахнула и велела. «Сиди!» «Антошка же чего? Он послушный. Велено сидеть? Он посидит». «Матушка!» Тотчас возопил кто-то со страшной силой. от чего котики подскочили? Кроме пушка. Тот-то и ухом не повел. Он к воплям привычный зело. Матушка, что тут? Я ничего. Вот убить хотели, Сказала царица ласково. Да не вышло. А вы? У нас бояре зачарованные, Сказал царевич, Которого Антошка не то чтобы признал, Но коль царицу матушку кличит, То стало быть, Царевич и есть, как иначе-то. Правда, после увидел, что царевичей цельных двое и немного забеспокоился. Нет, не за царевичей, за себя. А нож, где царевич, там и царевна. Ещё увидит Антошку, влюбится. Бабы, они ж дурноватые большею частью. Им только дай влюбиться в кого распрекрасного. А у Антошки голова звенит. Но со стороны этого, небось, не слышно. Но углядится он серьёзно, разве что порты грязноваты, и кафтан запылился, а с рукава вовсе драный. Но зато у него котики есть, точно влюбится. «И кто их зачаровал?» Поинтересовалась ведьма в окошко глядючи. Там-то за окошком небо искрилось, переливалось светом. «Вот тоже знать хотелось бы!» «А батюшка воевать поехал!» Сказал царевич, который мордую шире и плечами. За этими плечами маланька-то и укрылась. Да не одна. Вона и баська к стеночке липнет, будто боится, что увидят. «Куда?» От голоса царицы на дубы вековые, которым в палатах совсем не место даже было, закачались. И листвою сыпанули, так, слегка. «Воевать? Там!» Царевич рученькой махнул. Прошка батюшкин сказывал, что в озере ежели, то войско проклятое, хазарское. В окошко поглядели все уже. И Антошка тоже. Шею вытянул, но ничегошеньки, кроме неба, не увидал. Может, оно и к лучшему. Он же ж не воеватель, он обычный человек. Разве что в кафтане бархатном, да с беретом, который в руке вот стискивает. Того и гляди восстанут, пойдут на город. Людей-то упредили, войска тоже поднимают. Царевич говорил, на царицу глядя привиновато, будто это он самолично войска хазарское В озере припрятал. Хотя, кто их царевичи знает? Но туточки мало, Да и смутьяны никуда не поденутся. Тех, что туточки, то мы того. Царица поморщилась. «Ковры менять придется», Сказала она тихо и задумчиво. «Не, пока только заперли, Которые сильно примороченные». «Невест тоже от». Но там Мишенька справился. Который? Гурцеев. Он, ну, снова прежний. Это уже худлявый царевич сказал, и нос свой долгий почесал, который аккурат, что клюв. Ведьма его расчаровала. Или сам. В общем, там пакость какую-то учинить собирались. Но он справился. Девок заперли в старой части терема. И тебе, матушка, туда надо бы. Зарянка? Там же. Доктор привел. Царевич вытер нос рукой. Матушка, я тоже пойду. Куда? Воевать? Да! Царица рот раскрыла и руки в бока уперла. Ей бы еще скалку какую. Так один в один, маменька. Антошка и поерзал. отодвинулся самую малость. И царевич тоже шажочек назад сделал, руки вперед выставил и... — Нет, — сказала ведьма, не позволивши ему заговорить. — Нельзя. Если что и случится, то здесь. Она тронула голову, будто та разболелась. — А может, тоже комарья нахваталась? Оно же ж такое, заползет тяжком в ухо. И не выведешь после. Там там найдется, кому воевать. А вот если все уйдут... Ведьма поморщилась. Если думать логически, То из дворца убрали людей. Хазары на берегу. Хороший повод. И кто остался? Тот, кто все это задумал. Послушны воды, ибо в крови их сила. Договорили за ведьму, и в дверях появился ещё один, как Антошка решил, тоже цесаревич. Уж больно рожа у него была со старшими схожая. «Матушка, прости, позволь представить, это моя невеста». «Обойдёшься!» Взвизгнула тоненько девица, которую Антошка не сразу и признал, а после руку попыталась вырвать. но царевич не пустил. Страх какой! А ежели вправду царевна объявится? Вон, а какие они, хваткие! Боги! Царица возвела взгляд к потолку, в который прорастали ветви дубов. Но как-то не сказать, чтобы потолок рушили. Скорее уж ветки уходили в него и уходили. «Так надо!» — строго произнес царевич и поклонился до земли. «Благослови, матушка!» «Да погоди ты вперед старших!» Худлявый выступил вперед, за собою Баську потащивши, которая, судя по виду ейному, этакому счастью вовсе рада и не была. Или была. Может, ее аккурат от радости перекосила-то? Кто их баб поймет? «Сперва меня!» «И меня!» царица молча опустилась на корень. И верно, чего стоять, когда сидеть лучше. А взгляд её, задумчивости полный, на Антошке остановился. И так вот неуютно сделалось, что Антошка, кота в охапку сгрёб, прижал к себе и сказал «А меня не надо, я ещё слишком молодой, чтоб вот так взять и жениться».